Глава 20. Ташкены пронеслись бешеным вихрем по защитным позициям противника, оставляя после себя растерзанные тела, пропитанную кровью, землю и смерть. Под моим внимательным взором, устремленным через поток, упал в Волгу смятый кусок металлолома, бывший некогда стратегическим бомбардировщиком. Оказалось, что даже через несколько километров воздействовать на предметы не так уж и сложно. Попавшие под артиллерийский обстрел падшие вытянули в этот мир заранее приготовленных клаконов и ревунов, устремившись к врагу со скоростью кавалерийского расчета. Тьма расползалась вокруг, заполняя собой все пространство, опустошая и убивая. Теперь я понял, как пал тот Петербург и прочие города волшебного мира. Смертным невозможно было противиться мощи падших. Когда счет убитых пошел на десятки тысяч, когда окончательное сопротивление было сломлено, и все мы оказались в шаге от ядерного удара, все прекратилось. Влекомые моей волей падшие ушли в предыдущий мир на заранее заготовленный плацдарм, оставив здесь лишь трупы растеряны летающие беспилотники, разведки и нового полимарха с верным к ярдам. Я оседлал Ваську и направил его к стене, угрюмо глядя на творение своих рук. Сейчас я понял, идущих по пути, и почему они пытались меня убить. Гуан Кэг предрёк случившееся и испугался. Что сказать, наверное, не зря. Подобное побоище могло совершить... Лишь ужасное чудовище. Или великий гуманист. У людей всегда была особая проблема с формулировками. Ведь называют бегемотом и гипопотамом одно и то же животное. Я ехал на Ваське мимо руин моего некогда родного города и с трудом узнавал местность. Вот сюда, в этот техникум, мы еще пацанами ходили зимой на футбол. Спортивный зал там был. Наверное, самый маленький из всех, что я видел, обшарпанный, с потрескавшейся краской на половицах. Но тогда я был счастлив, как никогда. На 167-й школе зимой всегда заливали каток. Мы бегали туда, хотя тетя мне категорически запрещала ходить до дзержинки. И всегда понимала, куда я удрал. Прокрасневшимся щекам, соплям до подбородка и окоченевшим рукам которыми я едва мог пошевелить. У некогда зеленого сквера на Авроре, обустроенного аккурат перед появлением иносов, мы изредка сидели по вечерам после тренировок. Обсуждали проходящих девчонок, смеялись и радовались жизни. Как давно это было? Казалось, даже с кем-то другим. Мне стало невероятно совестно, что я не ценил все эти маленькие бытовые радости, считал все происходящее не стоящим внимания. А ведь это и была жизнь, самая настоящая. Теперь на меня взирали лишь блеклые тени прошлого, которые и угадывались-то с большим трудом. И чтобы вспомнить о них, приходилось немало постараться. Теперь все безвозвратно ушло, без шансов вернуться. Воздух пах гарью, резиной и почему-то жженым сахаром. Будто одна из бомб прилетела в кондитерскую в разгар производства. Приземлившись на истерзанную артиллерию улицу Мариса тереза Кьярд стал пробираться вперед по обломкам асфальта. А я чувствовал десятки обращенных на меня взглядов, настороженных и уставших, взглядов последних защитников Петербурга. Стена сложилась, как карточный домик, когда мои линии пробежали к ней и коснулись оборонительного заклинания. К невероятному ужасу и одновременно облегчению тех, кто ее подпитывал. Потому что все защитные артефакты, которые только могли аккумулировать силу, уже закончились. Я спешился и, взяв к Ярдо под усы, перешел по мосту, сразу оказавшись во владениях Романова. Пограничники, первая и самая надежная опора императора, встретили меня с ужасом на оцепеневших лицах. Потому что даже самый последний маг, Чувствовал мощь, которую я нес в себе. Просветление идущих по пути и скверну падших. Мне нужен император. Не сказал, прогремел я так, что задрожали стекла. Мне не ответили, но я был уверен, услышали и передали. Так быстро, как только могли. Романов, укрывшийся сейчас в Меншиковском дворце, спешно собирался на аудиенцию к бывшему подданному. Это я тоже почувствовал и презрительно скривился. Пока его люди гибли, полупьяный император сидел в безопасном месте и курил одну за одной. Еще и чувствовал замешательство и неуверенность. Почему-то поток нес одну мысль, которую про себя повторял Романов. Перевернутый маг. Кто ж знает, что это значило? Может, император попросту уже так сильно залил свой мозг алкоголем, что стал бредить, тоже вполне вероятно. По крайней мере, мысли его казались мне невероятно туманными. Однако был и тот, кто оказался рад моему появлению. Я даже не думал, что такие люди вообще существуют. Ну разве что, кроме тети. Но нет. Поток не был способен врать. Максутов испытывал небывалое воодушевление и сейчас уговаривал императора, используя все свое красноречие, что тот попросту обязан встретиться со мной, чтобы привлечь нечаянного помощника на свою сторону. Я знал, что сам Игорь Вениаминович не верит в то, что говорит. Он игрался с Романовым, давно пожертвовав этой фигурой, чтобы добиться успеха в собственной партии. Максутов по-прежнему был уверен, что все происходящее находится в его власти. При мысли об этом в груди что-то сжалось, будто предчувствуя плохое. Но я отогнал от себя тревожную мысль. Сейчас не время предаваться беспокойству. На набережную истекалось многочисленное население Петербурга. Так уж повелось, что у русского человека, в каком бы он ни находился мире, любопытство идет впереди чувство самосохранения. Вот уж когда рядом грянет пушечный выстрел, когда разорвется снаряд, тогда-то он и побежит, сломя голову, чтобы залезть поглубже, спрятаться подальше. Затаиться вместе, что потемнее. Но не прежде. Я узнавал людей с рынка, учащихся пажеского корпуса лицеистов, даже разглядел бледного Горчакова, облаченного в военную форму. Жив уже неплохо. Еще бы узнать, что случилось с остальными. Порядки ли? Но это потом. Я лишь был благодарен судьбе, что тети здесь не оказалось. Она могла все испортить. Император пожаловал в закрытом экипаже всего шестью всадниками сопровождения. И не потому, что не боялся за собственную жизнь. Значительно переделал конвой, часть которого пришлось отдать на усиление стены. Романов вылез наружу, поддерживаемый Максутовым, и упер в меня свой туманный от выпитого вина взгляд. Романов открыл рот, чтобы что-то сказать. Нечто невероятно повелительное способная возвеличить себя в глазах защитников, и вместе с тем великодушная, потому что знал цену совершенной сегодня победы. Однако я заговорил раньше, протянув к нему нити через поток. Ко мне. И император послушался, удивлён, даже не понимая, почему он это делает. Но вместе с этим не в силах противиться. Он медленно, чуть пошатываясь, зашагал к тому, кем собирался повелевать шаркая по мостовой подошвами шитых на заказ сапог, постоянно спотыкаясь и едва не теряя равновесия. Метрах в пяти от меня он все же растянулся на булыжниках. Впрочем, движение не прекратил. Император всего магического мира, как он себя величал, а ныне лишь горстки отщепенцев до моего вмешательства без шансов на будущее, медленно пополз на глазах у всех подданных. По пути он мычал нечто невразумительное. Лишь изредка я разбирал ту самую присказку про перевернутого мага. Видимо, император окончательно повредился уму. Какое бы я отвращение к нему сейчас не испытывал, правитель магов должен был доиграть роль до конца. Вскоре Романов добрался до меня, даже не предприняв попытку подняться. Он потянулся двумя руками к отставленной ладони и стал покрывать пьяными поцелуями длань спасителя. Тогда я понял, что уже достаточно. Коснулся его другой рукой, и император упал под ноги с самой блаженной улыбкой, на какую только способен человек. Разве что из уголка его губ мерзко текла слюна. Но это уже издержки, путешествия по потоку. Формально я не просто забросил его в самые глубины потока, дабы он странствовал, пока его сознание не устанет бороться. Я сплел для Романова небольшое пространство, где все подчинялось его хотелкам. Там он будет великим императором, повелевающим народами и странами. Своего рода я создал виртуальную реальность, подменив ею существующий мир. Довольно скоро его сознание затухнет, растворится в потоке, как нечто, не достигшее просветления и не имеющее права на самостоятельную жизнь. Но по мне то, что я сделал — было невероятно гуманно, после всего сотворенного императором. Честно сказать, провернул я все это не только для Романова. Сказать по правде, мне было искренне плевать на этого чудушного человечка. Однако мирный переход из одного состояния в другое видели все, кто сейчас собрался здесь. Я уберег их от попытки помочь своему государю, а значит спас. Потому что шансов у обычных магов против нового полимарха падших не было никаких. Даже весь конвой стоял сейчас в такой растерянности, что они не сразу бросились поднимать императора. Потому что каждый чувствовал, его величество жив и находится в полном благополучии. Разве можно желать чего-то еще? Если бы они узнали, что он и приказы им перестанет отдавать, то на руках бы меня носили. Ну а теперь, наверное, произойдет самое главное — Король мертв, да здравствует новый король. Я еле сдержал улыбку, когда Игорь Вениаминович подался ко мне. Возблагодарим нашего героя, граф Ирмер Куликова, который во главе диверсионного отряда нанес сокрушительный удар по противнику. Сделал несколько шагов максутов. Ура! Больше всего мне хотелось протянуть руки вперед и сказать, что ты несешь. Какой диверсионный отряд? Какой герой? какой удар и как он собирался объяснять то, что сейчас произошло с императором. Однако все оказалось гораздо проще. Растерянные зрители принялись нестройно кричать «Ура!», ожидая дальнейших объяснений, а Максотов, меж тем, улыбаясь, спокойно направился ко мне, явно не опасаясь участи Романова. Хотя я чувствовал, что Игорь Вениаминович меня остерегается. Его невероятно смутила обезображенная правая честь столовища, которая коснулась скверно Полимарха. Впрочем, Максутов великолепно держал лицо, даже не скривился. «Молодец, князь, лопни, а держи Марку». Еще он дерзнул протянуть мне руку, а я из-за какой-то угрюмой веселости, какая бывает от предчувствия скорой смерти, пожал ее. «Мы ждали тебя». Признаться, его величество даже отчаялся. Перестал верить в пророчество, но я знал, что оно исполнится. Пророчество? Искренне удивился я. И кто напророчил? Вельмар. Признаться, он после этого так и не пришел в себя. Сидит в инвалидном кресле. Зато какой шаг для всей империи. Города. Петербургу никогда не стать империей. Чем раньше вы это поймете, тем спокойнее станет жить, Но это мы еще посмотрим. Ведь, как я понял, все застенцы уничтожены. Только большая часть обороны этой страны. Ну, это пустяки, — легкомысленно отмахнулся Максутов. Теперь осталось последнее, но не менее важное. «Позволь...» Он протянул руку. И в потоке я увидел, как ко мне тянутся синие покрытые инеем линии, которым я не в силах противиться. Что-то щелкнуло в вещевом мешке который по-прежнему был накинут на плечи. Нечто разрезало его, и на свет появился артефакт, некогда переданный Максутовым для моей защиты. Тот самый кулон. В груди опять неприятно заныло, словно некто встал на меня подкованным сапогом. И дышать сразу стало тяжело, как если бы я резко поднялся на большую высоту. «Все это время он был с тобой», удовлетворенно произнес Игорь Вениаминович. «Знаешь, что это?» Я промолчал, давая возможность Максутову самому все рассказать. «Артефакт поглощенного разделения. В нашей семье его еще называли Троянским конем. Замечательная штучка. Даришь ее своему неприятелю, и артефакт начинает подпитываться его силой в расчете один к двум. Скольких бы существ ты ни убил, как бы ни возвысился, половина всей твоей мощи будет заключена здесь». Он постучал ногтем по кулону, довольно улыбаясь. «Пока обладатель артефакта, истинный, немнимый вроде меня, не решит забрать эту силу себе, так?» — уточнил я. «Так». Улыбка сошла с лица Игоря Вениаминовича. «Ну вот что я за человек? Опять все испортил». Максутов понял, что что-то пошло не так. Не по его гениальному и ранее задуманному плану. Он торопливо раскрутил верхнюю часть кулона, И опрокинул его в себя, жадно глотая еле осязаемый эфир. Ту силу, что хранилась внутри. Игорь Вениаминович захлебывался. Его глаза выходили из орбит, вены под кожей набухли от притока силы. Но он все равно оставался недовольным. Я чувствовал это. И когда Максутов оторвался от кулона, его взгляд выражал столько злости, что она даже на мгновение перекрыла страх вы должны благодарить меня игорь вениаминович сказал я снимая с плеч мешок если бы у вас действительно все получилось сила бы попросту разрушила вас возможно не сразу но довольно скоро ее сейчас слишком много во мне для простого человека для вас но как только теперь я достал антимагическую шкатулку открыл ее и показал выемку сделанную протопоповым аккурат под кулон На каждое действие существует противодействие. На каждого хитреца есть другой. Заключенная здесь ваша вещица попросту не срабатывала благодаря садилу. Впрочем, часть моей силы, пока мне не сделали эту шкатулку, она успела поглотить. Надеюсь, вы напитались этой энергией. Потому что сейчас ваше время умирать. При всем своем незаурядном уме Максутов оказался чудовищно глуп потому что решил сопротивляться. Хотя, может, это и есть та самая жажда жизни, которая отключает человеческий разум, когда утопающий, которому оказывают помощь, своими конвульсивными движениями начинает топить спасителя. Так или иначе, однако Максутов обрушил на меня весь свой богатый и разрушительный для прочих магов арсенал. Казалось, все это время он готовился к решающей битве, копил в себе магическую энергию. К тому же Кулон тоже кое-что дал ему, пусть и не то, на что он рассчитывал. Впрочем, его атаки были еще безобиднее, чем у Полимарха. Несмотря на легкую усталость, я без труда отражал их, обрубал линии волны, которые образовывались в потоке раньше, чем Максутов, окончательно формировал заклинания и окрашивал их в свои цвета. В реальности это выглядело, как если бы могущественные заклинания разбивались о невидимый щит. По сути же, они попросту переставали действовать, как только добирались до меня. Теряли свою форму и растворялись в потоке, все быстрее ослабляя Максутова. Он даже не понял, в какой момент попал в ловушку. Как мои линии сплелись вокруг него. Но не разрушали, а напротив, подпитывали. Давали ощущение невиданной силы, которой на самом деле у него не было. Можно сказать, что сейчас Максотов колдовал в кредит, сам того не осознавая. В глазах Игоря Вениаминовича поселилась гроза, а сам он обрушивал на меня километровые развесистые молнии, поднимал волной брусчатку, бросая ее на меня, пытался превратить мост за спиной в стекающую к моим ногам лаву. В общем, был на удивление богат фантазии большая часть зевак уже поняв что ничем хорошим для них все это не закончится убралась подальше и теперь смотрела на происходящее из окон ближайших домов или с крыш я был доволен у этого действа должны быть свидетели чтобы каждый понимал что может случиться даже с самым сильным из их магов вскоре атаки максутова стали более редкие и потеряли свою мощь я улыбнулся Ведь это даже учитывая мою поддержку. Значит, час настал. Я взглянул в поток, и вместо пышущего силой и здоровьем мужчины увидел обтянутый кожей скелет, покоившийся здесь не один десяток лет. Я убрал линию от Максутова, позволяя ему остаться наедине с самим собой. Не уверен, что к Игорю Вениаминовичу пришло осознание случившегося. Хотя в его глазах мелькнуло нечто, похожее на сожаление, а потом он рухнул на раскуроченную брусчатку. Уставший пожилой человек с одряхлевшим телом, постаревший на десятки лет за одно мгновение. Я не испытывал ни радости, ни удовлетворения. Так должно было случиться. Так и случилось. Я поднял голову, чувствуя на себе сотни взглядов, и, казалось, посмотрел в глаза каждому из них, беззвучно произнося все, что хотел сказать. Мне казалось, что они поняли. Или по крайней мере сделали вид. Васька, все это время замерший поодаль черной тенью, медленно подошел ко мне и ткнулся в плечо клыкастой мордой. Не знаю, действительно ли он почувствовал, что нам пора уходить, или попросту хотел ощутить тепло хозяина. Я устало взобрался на него и пнул под бока, устремив к ярда в небеса. Он захрипел, напоминая самолет, у которого слишком круто потянули на себя штурвал, но в его движениях чувствовалась радость. Я же не чувствовал ничего. Самая сложная часть задуманного свершилась, однако никакого удовлетворения от него я не ощутил.